Внизу будто бы вижу я горы, море, Знакомую реку, тайгу. Я лечу над лесом, пока не засыпаю. В другой раз я вижу деревянную околицу близ Свинева, Речку Осетр с крутыми берегами, Вечернее поле, Балку с темным холодным ручьем. Я лечу над полем так низко, что пугаю перепелок. Они вырываются из душистой травы и стремительно исчезают в серосиней дали. И воспоминания о полетах во сне сами похожи на сны. Владимир. Письмо 29. Я... Говорил Астанати и с руководителем экспедиции. Трудно передать подробности этого рассказа. Наши были взволнованы тем, что мое предположение подтвердилось, и на земле у меня есть брат. Я намекнула, что мне надо увидеть вас. Руководитель оборвал меня. Спросил резко, знаю ли я самые простые вещи, которая не может не знать участник дальнего полета. «Но это мой брат!» — воскликнула я. «Брат!» Он возразил. «Да, но он представитель иной цивилизации. А контактов с другой цивилизацией быть не должно. Контакты изменят будущее, лишат людей самостоятельности. Неужели вам это не ясно?» Письма можно подделать, фотографии сфабриковать. Но если станет фактом контакт, знаете, что начнется? Не мне вам это объяснять, Реа. Но даже если вдруг было бы получено разрешение с нашей планеты, мы должны помнить о Туле в Гренландии. Туле, если хотите, это символ не состоявшегося контакта. Я поняла безнадежность моего положения, но не сдавалась. В конце концов, он заявил, что наша встреча возможна в том случае, если вы станете участником экспедиции и после ее завершения улетите с нами на нашу планету. Прошу вашего согласия. Ответьте мне, Реа. Письмо 30-е. Реа, во многом я сам виноват. Наверное, я был недостаточно внимателен к вам и не успел сказать главного, хотя и пытался это сделать. У меня никогда не будет другой земли, кроме этой. К тому же у меня здесь много дел и проектов. По вечерам я думаю о светлых редколесьях, где господствует Даужская лиственница, о глухих болотах, заросших багульником, водянигой, о голубичных зарослях, о бегущих по распадкам ручьях. Как здорово набрать в котелок воды, развести на камнях костер и, пока варится чай с брусникой, представить, что идешь тропой отца. Но когда я побываю там, я смогу съездить, наконец, в Венев, где не был четверть века. Человек изъездил пол Европы и пол Азии, а в Венев выбраться не смог. Вам, думаю, это понятно. Так уж я устроен. Воспоминания заменяют мне порой действительность. Помните, я рассказывал об этрусских и славянских древностях? Кажется, только теперь удалось нащупать, разгадать, найти правила перевода с этрусского. Они просты. Согласные в ту далекую пору звучали глухо. Вместо о слышался чаще всего звук у. Вместо мягкого знака в конце слова